Глава тридцать первая. «Да ну», — спросил Фёдор, — «что же именно?» Нина легла грудью на стол. Они ходили вместе по мероприятиям, Медведева, Константинова и Бочкина. Войдёт троица в зал, папарацци со всех ног несутся, давай объективами щёлкать. Потом в прессе снимки мелькают с подписями «Супермодель Маша», «Актриса Алла» и «Врач Екатерина» на вручении премии. Алка за счёт Маруси Катьку раскручивала, представляла её журналистам как диетолога. Машуля мне рассказывала, что наглая медсестра стала советы по здоровому питанию раздавать. Медведева служила трамплином для Бочкиной. Я решила внести немного здравого смысла в страстную речь Нины. Алла подружилась с Машей еще в студенческие годы. Навряд ли она уже тогда составила далеко идущий план. Нина нахмурилась. Вероятно, в институте Алка просто ходила с Машей, желая получить ее кавалеров. Но потом решила за счет моей сестрички свою Бочкину двигать. Маша стала успешной, ее любили фотографировать на тусовках. Я решила не сдаваться. Но и Алла, популярная актриса, ее приход на мероприятие тоже вызывал ажиотаж у журналистов. Она не нуждалась в пиаре за счет подруги. Вам не приходило в голову, что Константинова просто хорошо относилась к Медведевой, желала ей добра? «Нет», — решительно заявила Нина. «Алла убила Машу». «Сильное обвинение», — покачал головой Федор. «По какой причине она лишила ее жизнь? Где мотив?» Нина показала на альбом. «Вот он здесь». Сначала Константинова убила Бучкину, а затем шантажом заставила своего любовника просить Машу о прикрытии. Екатерина не покончила жизнь самоубийством, а она знала правду про крем, который изуродовал лицо Алки. Катька потребовала денег за молчание, Константинова её убила, подлила в кисель средства дезинфекции, потом... «Стоп», — попросил Фёдор. «Не понимаю, вы недавно говорили, что Алла заботилась о подруге, везде водила её с собой». «И убила?» Нина потерла шею. «Наверное, я слишком тороплюсь, не все подробно рассказываю». «Вы нам объясняйте медленно», — сказал Димон. «Я плохо сведения на слух воспринимаю». Терентьева снова открыла альбом. «Знаете, чье лицо на фото вырезано?» «Нет», — хором ответили Федор и Димон. «Любовника Маша, она изо всех сил пыталась его скрыть», — выдвинула я свою версию. Нина кивнула. В точку. В позапрошлом декабре или ноябре месяц, не помню, чуть более года назад мою сестру пригласили для участия в рекламе нового крема для лица, который устраняет первые морщины, отбеливает кожу, ну и тому подобное. Акцию затевала косметическая фирма, которая в своей лаборатории разработала это средство. Маша понравилась местным специалистам, но рекламу с ней делать не стали. Владелец предприятия Андрей Болотов был против, он сказал. Вы сказочно красивая женщина, а нам нужен немного иной типаж. Симпатичная, но не ослепительно прекрасная женщина. Потенциальная покупательница посмотрит ролик с Марией и подумает, ну, вранье. Где у нее проблемы с кожей, их нет? Значит, крем ерунда, он ничего не убирает. Может, вы знаете какую-нибудь актрису средней руки, которая согласится испытать на себе новинку? Мы сделаем... «Эдакий видеоэксперимент, продемонстрируем людям, вот такой она пришла, и смотрите, как улучшилась ее внешность после использования нашего крема. С вами это не получится, вы прекрасны». И Маша добрая душа сразу назвала Константинову. Болотов начал длительные переговоры с алой одновременно он влюбился в Медведеву. У них завязался роман, который они тщательно скрывали от чужих глаз. Почему? Ну, Маша-то по природе скрытна. А у Андрея пару лет назад была связь с одной известной балериной, которая заказывала на фирме эксклюзивные средства по уходу за лицом. не Булатов, не танцовщица своих отношений не скрывали, зачем таиться необременённым брачными узами людям. Красивая пара привлекала внимание желтой прессы. Неожиданно началась истерика. Чем обычные бизнесмены-балерина совсем не мирового масштаба заинтересовали читателей? Ответа на вопрос не ждите. Просто так получилось, что издание с фотографиями влюблённых моментально повышали свой тираж. Иные люди идут на всё, чтобы привлечь к себе внимание, и не получают его. Болотов и балерина совсем не хотели пиара, но ели его полной ложкой. Через три месяца преследования балерина не выдержала и бросила Андрея, сказав ему на прощание, «Не желаю быть растиражированной и бояться выйти на улицу». Поэтому, влюбившись в Машу, Наученный горьким опытом Болотов, стал шифроваться почище агента иностранной разведки. И, надо сказать, им с Машей удалось сохранить тайну. А потом случилась беда с кремом. Андрей поставил с участием Константиновой масштабный рекламный спектакль. За хорошие деньги Алла согласилась испытывать якобы новый продукт. Почему якобы? Да потому что крем, который для Константиновой готовили в спецлаборатории, здорово отличался от того, что продавали в красивых баночках потребителям. А ещё Алла подвергалась разным процедурам. В самом конце весны в лаборатории ей сделали кислотный пилинг. Результат приятно поразил Константинову, она попросила повторить процедуру, но Болотов отказал ей со словами. «Нет, в следующий раз не раньше, чем через восемь месяцев». Это предыстория событий. Дальше случилось вот что. В начале прошлого лета, поздно ночью, Андрей примчался к Маше и рассказал ей о страшном происшествии. Константинова решила самостоятельно воспользоваться пилингом – Украла в лаборатории бутылочку с кислотой. Алла не умела правильно наносить средства, но решила, что никаких хитростей в этом нет. Она же видела, как женщина-врач сначала вскрыла упаковку, затем влила ее содержимое в крем, тщательно размешала, наложила смесь Константиновой на лицо и предупредила. «Уж извините, ощущения будут не из самых приятных, зато эффект потрясающий». Ала в точности повторила действия доктора, сцепив зубы, терпела всю усиливающуюся боль, потом попыталась смыть массу, что было дальше вы знаете оно дура бушевал андрей бутылочки с кислотой похож один размер цвет отличаются лишь концентрацией содержания активного вещества для пилинга берется максимум десят процентное сырье а константинова взяла восемьдесят процентное оно предназначено только для лабораторных работ и то что актриса приняла за крем это особое защитное покрытие боже испугалась машенька что теперь будет «Не знаю», — сказал Андрей, «пока она в вип-отделении у нас лежит. Попытаемся что-то исправить». «Получится?» — Арубка спросила Маша. «Хочешь правду?» «Нет», — отрезал Андрей. «Значит так, никому ничего не рассказывай, идёт?» «Да, да, конечно», — закивала Медведева. «Будем общаться пока исключительно по телефону, по нашим личным номерам», — велел Андрей. «Тебе никак нельзя быть связанной с этой историей, авось пронесёт». Надежды Булатова оправдались, газеты ничего не пронюхали. Андрей пытался восстановить лицо Аллы. Почему он так заботился о Константиновой? Ответ прост. Алла сказала бизнесмену. «Похоже, моя карьера накрылась. Ты обязан теперь содержать меня до конца дней. Лучше всего, если мы оформим брак с договором, по которому в случае развода я получу половину твоего состояния». Андрей возмутился, а Константинова заявила. «Если ты откажешься...» Я покажусь широкой публике и скажу, вот что с моим лицом сделал крем Андрея Болотова. Тогда ты гарантированно лишишься всего». Бизнесмен испугался, Маша тоже впала в панику и предложила ему. «Давай я поговорю с алой Она, наверное, умом тронулась». «Нет, нет», — возразил Болотов. «Тебе надо держаться от нее подальше. Видишь, как дело разворачивается». Машу внезапно укусила ревность. «Ты на ней женишься?» «Конечно, нет», — разозлился Андрей. Буду думать, как выкрутиться». Некоторое время ничего не происходило, а потом умерла Бочкина. Через пару дней после самоубийства Кати Андрей приехал к Маше и сказал. «Умоляю, затаись. Надеюсь, у тебя нет никаких наших совместных фото. Не дай бог, они в прессу попадут». «А что?» – насторожилась Маша. Андрей тяжело вздохнул. Алла убила Катю. Медведева оторопела. «Не может быть. Константинова не способна на преступление». «Может, может», – возразил Андрей. «Может, У нее развелась ужасная злоба и ревность ко всем бывшим подружкам. Целыми днями твердит. Они нормально живут, а я урод. Ей не давала покоя Катя. Та вроде начала вверх подниматься. Короче говоря, Алла съездила к ней домой и налила в бутылочку с киселем средство дезинфекции для унитазов. Показывай ноутбук. Я сам из компа наши снимки удалю. «Вау!» – прошептала Маша. «У Аллы есть ключ от квартиры Бочкиной», – грустно сказал Андрей. Вот она им и воспользовалась. «Ее надо сдать в психушку!» — воскликнула Маша. «Ага, Константинова расскажет про крем. Еще она обвинит меня в убийстве Катерины». «Почему?» — опешила Медведева. Болотов потер затылок. «Потому что я дурак. Алла попросила меня купить жидкость для мытья туалетов. Естественно, я ее принес. А она прихватила средства с собой. Именно оттуда налила отраву в кисель». И заявила, если не женишься на мне и не отпишешь половину состояния, я скажу, кому надо. Бочкину отравил Андрею, потому что она выяснила, он меня своим кремом изуродовал и стала его шантажировать. А вот бутылка с его отпечатками и чек из магазина. Там, наверное, видеокамера есть. Проверьте записи вы точно увидите, как Болотов отраву купил. У бедной Маши голова пошла кругом, а Андрей все говорил и говорил. Есть научные исследования насчет того, как меняется характер у женщин, внешность которых ухудшилась вследствие разных причин. Грубо говоря, став уродами, они озлобляются. Алла винит в произошедшем всех, кроме себя. Она не способна трезво оценить ситуацию и мужественно признать. Это моя вина. Ей хочется уничтожить тех, кто продолжает вести нормальный образ жизни, ходит на работу, встречается с мужчинами, ездит отдыхать. Сама Константинова лишена таких радостей. Она заперлась в доме и ненавидит всех. Я попал в западню, мне придется отдать ей половину своего состояния. Но сейчас я не могу изъять деньги из бизнеса. В последнее время дела шли плохо, поэтому я взял большой кредит в банке. Если я расплачусь с Аллой, то разорюсь. Милая, нам надо сидеть тихо, я боюсь за твою жизнь, но непременно что-нибудь придумаю. Я сказал Алле, что ты улетела в Америку, но на всякий случай надо осторожничать. Как только началась неприятная история с Константиновой, Андрей, испугавшись за Машу, уничтожил все совместные снимки. Болотов удалил фото из ноутбука Медведевой, но ему и в голову не пришло, что у нее есть обычный альбом с фотографиями, где запечатлен он. «Ну, кто в 21 веке будет приклеивать снимки на картонные страницы?» «Машенька ослушалась, Андрея!» У неё была привычка перелистывать перед сном альбомчик и мечтать о том времени, когда неприятности закончатся, и они с Болотовым будут жить вместе. Но, услышав про убийство Кати, Маша испугалась. Вдруг сумасшедшая Константинова придёт к ней домой, найдёт альбом с фотографиями, который был для Медведевой дороже любых раритетов, и она убрала со снимков лицо Болотова. Акцию по зачистке Медведева произвела на пике эмоций. Через час она пожалела о содеянном, спрятала несчастный альбом в тайник и стала вести себя, как обычно. Андрей звонил Маше каждый день и жаловался ей на Аллу. Иногда ему удавалось встретиться. Нельзя сказать, что Медведева чувствовала себя счастливой. Наоборот, она никогда столько не плакала, как в последнее время, но Болотов твердил. «Я все улажу, Подожди, вот бизнес окрепнет, я отдам кредит, отпишу вымогательнице половину своих денег, и мы с тобой уедем». В противном случае алка меня в тюрьму засадит. Медведева даже привыкла к странной жизни с Болотовым. Ей стало казаться, что ситуация на самом деле устаканится. А Андрею трясёт все проблемы. Нем закашлялась я, услужливо налила ей воды. Терентьева одним махом осушила стаканчика, горестно воскликнула. Маня была чемпионом по ожиданию. Она столько натерпелась и в школе, и в институте, что научилась стоицизму. Она любила повторять. «Все заканчивается, даже наши неприятности». Сестра считала, что буря утихла. Алла почти смирилась с потерей лица еще полгода, и Болотов с ней расплатится. Но несколько дней назад Маша позвонила Нине и воскликнула. «Господи, опять тридцать пять!» «Что случилось?» – напрягла Стерентьева. «Звонила Андрюша», – простонала Медведева. «У Аллы в связи с весной началось обострение шизы». Она вызвала спецбригаду, не простых ментов, а суперпрофи которые занимаются исключительно сложными делами, наплела им, что Екатерину убили. К Болотову приезжала следователь. «Баба, скоро она и ко мне заявится, я должна помочь Андрею». «Каким образом?» – не поняла Нина. Медведева протяжно вздохнула. «Он просил сказать, что я получила по почте предсмертное письмо Бочкиной, из которого, понятно, Екатерина совершила самоубийство». А ещё я должна рассказать этой тётке, что Катя поругалась с алой в последнее время не общалась с ней. Константинова якобы обиделась на подружку, потому что та стала врать на тусовках, прикидываться диетологом». «Это правда?» — перебила её Нина. «Отчасти», — ответила Маша. «Идея назвать Бочкину специалистом по здоровому питанию принадлежит Алке». Она хотела, чтобы Катя выбилась в люди, говорила ей, «Не бойся, ничего плохого ты никому не посоветуешь, ешьте умеренно, занимайтесь физкультурой». Нынче модно за здоровьем следить. Вот только они не ссорились». пока Константиновой морду не изуродовали. Ещё я должна сказать тётке спецбригады, что у Катерины был роман с радиомагнатом Дуниным. Вадим якобы умер от спида. Бочкина поняла, что тоже заразилась и совершила суицид. «Это ложь?» — не успокаивалась Терентьева. «Насчёт Дунина нет», — уточнила Маша. Возле смерти Вадика все узнали, что он был инфицирован. Но у Катьки с Вадимом ничего не было, да только Дунин со всеми спал. И никто сейчас правды не выяснит. Все главные действующие лица – покойники. «Не лезь в это дело», – посоветовала Нина. «Скажи своему Ромео, сам выпутывайся». «Да ты что?» – возмутилась Маша. «Я должна спасти Андрея. Алка его погубить решила. Отдам письмо бабе из бригады, распечатаю его по-хитрому, только текст, без адреса». «Хотя Андрюшенька умный, он не со своего компа записку пришлёт. Бучкина умерла, нельзя будет узнать, с её ли компьютера она послана. Он адрес Катеньки укажет, схитрит». Терентьева попыталась воздействовать на подругу, но та лишь говорила. «Нинуша, я его люблю. Осталось подождать до лета. В мае Андрюша кредит погасит, продаёт бизнес, вручает алки-бабки, и мы улетаем с ним на острова». Нина закрыла лицо руками и завершила рассказ. Я понимала, все закончится плохо. Маша не звонила, я дергалась. И тут ее адвокат прорезался с заявлением о ее самоубийстве и о завещании. А Медведева и Желтуха сообщила, о юристу деньги за работу заплачены. Он честный человек, вот и выполнил свой долг. Маша купила новую квартиру, она очень ею гордилась и решила задокументировать последнюю волю. Боялась вдруг на самолете разобьется, а ее любимая студия государству отойдет. Она ее мне отписала, велела нотариусу, если что, сразу мне сообщить. Я уверена, что все подстроено. Маша не могла отравиться, у нее, думаю, лекарств-то не было, никаких. Она ждала, что Болотов разберется с алой и хотела ребенка. Ее убила Константинова. Андрей об этом знает, но молчит, спасает свои деньги. Я давно подозревала, что ему капитал дороже Маши. «Медведева рассказывала вам о своем увлечении компьютерной викториной?» Неожиданно поинтересовался Димон. Нина кивнула. «Жуткая глупость, но Маша чувствовала себя очень одинокой, последний год был для нее ужасным. С Андреем они встречались урывками, а я переводчица, меня в Москве практически не бывает, мотаюсь по командировкам с шефом. Мы с Марусей в основном беседовали по телефону, иногда по скайпу. Машеньке не хватало человеческого общения, а тут эти загадки, они ей очень помогали». Маруся боялась проиграть и выбыть из игры. То мне Болотову звонила, советовалась по поводу отгадок. Почему вас это заинтересовало?» Ноутбук демона издал квакающий звук. Коробок пробежал пальцами по клавиатуре, а у меня созвонил сотовый. На экране высветился незнакомый номер. «Хотите кофе?» — спросил Фёдор Нины. Так и внула. Приходько вышел, я приложила трубку к уху. «Слушаю». «Иван Николаевич говорит, помнишь такого? Ноги не работают, а голова варит», — громко произнёс отчим Аллы. «Ну, конечно», — ответила я, — «как поживает Вера Николаевна?» «Я не болтать звоню», — осадил меня бывший оперативник. Тряхнул стариной, съездил к той журналистке, что статью про Вениамина напечатала. Нажал на стерву, но она и раскололась. Инфу ей о самоубийстве Константинова слил Кирилл Гонкин, Ну, тот следователь, ученик Вениамина Михайловича, который всё раскопал. Мне праньше допереть, да видно, я старею. Гонкин был очень принципиальным, из-за этого Вера без зятя осталась. Да, времена меняются, МВД за последние годы сто раз перетасовывали, выгнали Гонкина, несмотря на все его заслуги. Кириллу деньги понадобились, вот он и стал с прессой сотрудничать, но ещё занять не другое. и Я, не перебивая, слушала старика. Димон тем временем уставился в компьютер. не напила принесённый Фёдором кофе. Когда она отставила в сторону чашку, Приходько спросил. «Болотов знал о вашей дружбе с Машей?» Терентьева кивнула. «Конечно, но мы никогда с ним не встречались. Я была постоянно в разъездах. То лечу во Вьетнам, то в Корею. Сейчас, по идее, должна находиться в Японии. Я туда отправилась месяц назад, командировка планировалась до мая». «Вернулись из-за известия о кончине Медведевой?» – предположил Фёдор. Нина грустно улыбнулась. «Ну, кто ж меня отпустит? Мы с Машей считали себя сёстрами, но по документам-то чужие люди. Форс-мажор произошёл у моего шефа, жена в аварию угодила. Вот он и прервал визит. Мы прилетели в Москву неожиданно. Чистая случайность, что адвокат позвонил в тот момент, когда я дома была. Поехала к Мане на квартиру, достала из тайника её альбом и к вам. Правда, я не сразу вас нашла». «В справочниках телефонов бригады нет. Арестуйте Константинову. Она убийца. Я готова выступить на суде и рассказать все, о чем мы с Машей беседовали». «Мы не обнаружили в квартире Медведева и тайников», – протянул фёдор Терентьева показала на альбом. «Плохо искали. Но теперь у вас есть эти снимки. Они, правда, без лица, зато фигура осталась».